произрастает, чаще в лиственных лесах, среди кустарников, на зарастающих лесосеках. Ее можно встретить как сорные растения в селах, под стенами и заборами, на границах садов, на мусорных местах. Значительные площади образуют лишь в подлеске, на богатых свежих почвах. Полтавская область – одна из немногих на Украине – где ведутся промышленные заготовки бузины черной. С лечебной целью используются цветки и плоды. Ботаническая характеристика. Бузина черная, кустарник, иногда небольшое дерево, высотой до 7 метров, крона округлая, кора на старых стволах, пепельно-бурая, с глубокими трещинами, на молодых побегах более темная, с многочисленными желтоватыми чечевичками. Листья супротивные, непарно по 5-7 яйцевидными заостренными листочками, имеющими остро-зубчатые края. Цветки довольно мелкие, диаметр 5-7 мм. Лепестки, сросшиеся в колесовидный желтовато-белый венчик. Цветки душистые, собранные, Верхушечные щитковидные соцветия диаметром 15-20 см. Крайние цветки сидячие, остальные на цветоножках. Плоды сочные, черно-фиолетовые, ягодообразные костянки с двумя-четырьмя сморщенными косточками. Цветет бузина черная в мае-июне, плоды созревают в августе и держатся. Не осыпаясь до конца сентября, их охотно поедают птицы, которые разносят семена. Химический состав: цветки бузины черной содержат гликозиды рутин и самбунигрин, дубильные вещества, халин, минеральные соли, органические кислоты, эфирное масло. В плодах бузины черной имеются органические кислоты, дубильные вещества, сахара, минеральные соли, витамин С и каротин. Применение в современной медицине. Цветки бузины обладают противовоспалительным, мочегонным и мягким отхаркивающим свойством. Лекарственные препараты бузины применяют при простудных заболеваниях, хроническом бронхите, бронхоэктазе, а также при гриппе и ангине, при остром и хроническом цистите, невралгии. Настоями из цветков растения рекомендуется полоскать рот и горло при воспалительных заболеваниях ларингите и ангине. Галеновые препараты из цветков бузины используют при некоторых функциональных нарушениях печени и в качестве мочегонного средства при болезнях почек, сопровождающихся отеками. Послабляющие свойства плодов используются в комбинированных слабительных препаратах растительного происхождения. Для приема внутрь готовят настой цветков бузины черной. 5 граммов, 1 столовая ложка сырья помещают в предварительно подогретую на кипящей бане в течение 15 минут фарфоровую или эмалированную посуду. Заливают 200 миллилитров 1 стакан воды комнатной температуры, закрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане при частом помешивании 15 минут. Охлаждает в течение 45 минут при комнатной температуре. Процеживают. Оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл. Приготовленный настой хранят в прохладном месте не более двух суток. Принимают в теплом виде 1 четвертую стакана 3-4 раза в день за 15 минут до еды. Цветки бузины входят в состав патагонных, мягчительных и слабительных сборов. Применяют их также наружно в виде примочек, влажных повязок, при ожогах, ранах, фурункулах. При геморрое рекомендуются ванночки из настоя листьев бузины.